Иван Андреевич Крылов Ларчик Случается нередко нам И труд и мудрость видеть там Где стоит только догадаться За дело просто взяться К кому-то принесли от мастера ларец Отделкой чистой ларец в глаза кидался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 А те смеются между собой. В ушах лишь только отдается Не тут, не так, не там. Механик пуще рвется. Потел, потел, но наконец устал. От ларчика отстал. И как открыть его, никак не догадался. А ларчик просто открывался.